«Это довольно старая и грустная история», — продолжал он после паузы. Когда мир был молод, а леса просторные и дикие, энты и жены энтов жили вместе. Ах, как прекрасна была легконогая Фим Братиль, подруга моей юности! Но сердца наши стремились к разному. Энты любили большие деревья, дикие леса и склоны высоких холмов.